Глава 249. Правила выживания. На следующее утро Уилл в спешке продолжал начатый вчера марафон и проверял готовность фортов и стен к обороне, раздавая припасы ведьминых зелий и купленных за счет казны свитков на поддержку армии. Подобные меры были необходимы, потому как, судя по информации о третьем этапе, дело может затянуться аж на три дня. Пусть их там и не запрут, но лучше быть готовым. сейчас находясь в неведении о сути испытания он лишь надеялся что враги не будут торопиться У узнатьть что рой или святые напали во время турнира перспектива так себя. Посещая пятый по счету орд он получил оповещение о том что аида наконец-то очнулась без сомнений приятное сообщение его окатило волной облегчения, ведь с помощницей шансы удачно завершить турнир однозначно увеличивались. Тут же призвав девочку у Уилл с удивлением обнаружил что та повзрослела и ее фигура теперь соответствовала годам 18 даже глаза приобрели иной блеск она будто стала взрослее опытней. в какой-то момент парень поймал себя на мысли что думает о том связано ли это с тем что она недавно пережила и когда он это осознал вздрогнул ворон понял что его разум уже автоматически принимает окружение как настоящий мир. Раньше ему приходилось настраивать свое сознание, чтобы ощущать все это не как компьютерную программу, а как живое воплощение новой планеты. Но сейчас грань стерлась. Моск уже не мог воспринимать NPC и мобов как цифровой код. и от этого Уил ощущал себя странно. Необ необычное чувство раздвоенности уже было ему знакомо, но знаний не хватало для того чтобы объяснить, что именно происходит с его мировоззрением. Сославшись на завышенный уровень чувствительности и полную адаптацию к виртуальной реальности, разбойник занялся своими делами, но эта мысль прочно засела в его голове. Начао третьего этапа в отличие от предыдущих было назначено на полдень. Аренены, на которых должны были состояться состязания автоматически распределяли участников и зрителей по своим местам. Поэтому когда ворон зашел в комнату с названием осада, он оказался на крепостной стене один. а точнее он был единственным игроком потому что помимо него на стенах присутствовали лучники солдаты и те кто обслуживал баллисты с катапультами но его мысли были направлены отнюдь не на людей расположившихся рядом с ним и даже не на то куда он попал прямо под стенами всюду куда мог достать взгляд стояли монстры очень много монстров сражаться с такой толпой было бессмысленно и пытаться тоже Но больше всего поражал не масштаб развернувшиеся перед ним картины, а то, что монстр различных мастей начинает нежить и вроде зомби и заканчивая гигантскими мобами типа пятиметровых жаб или семиметровых подобий циклопов, у которых вместо рук были здоровенные молотые, оказались организованы. Невиданное зрелище заставило Уиллов в считанные секунды оценить ситуацию и понять, что они зря на третий этап было выделено так много времени. Перед ним раскинулись аккуратные фаланги из мертвяков, дрекаров и еще десятков видов монстров, о которых Ворон просто не знал. Кавалерии, а также ряду способных атаковать издалека магических и не только особей, которых своими телами прикрывали бронированные мобы. И позади всего этого стояли лидеры. Достав бинокль, разбойник смог разглядеть трех существ, руководящих осадой. Имя Виндиго, ранг граф, уровень 95-й. Имя Черное Анис. Рангграф. Уровень 87-й. Имя Крох-Рок. Рангграф. Уровень 99-й. Все три были графами и горели кровожадностью. Размеры Вендиго превышали обычные человеческие в три раза. Его кожа разлагалась, а кости выпирали наружу. Рога на увеличенной голове собаки и лапы, касающиеся колен, были сплошь покрыты кровью и ошметками мяса. пустых черных глазах не было ничего, кроме тьмы. Рядом стояла черная анис, напоминающая ведьму из сказок. Скрюченная горбатая старуха с синей кожей, укрытая поясами из человеческой и овечьей кожи, была похожа на линяющую гусеницу. Из-за анатомии ее лица казалось, что она постоянно улыбается. Но этот оскал голодной твари язык просто не поворачивался назвать улыбкой. завершала эту тройку существо помесь крокодила и дерево вызывающу странную ассоциацию с броненосом увеличенным эдак в четыре раза все его тело было оплетено корнями покрытыми чушуей которая словно панцирь блестела в лучах солнца бинокль отправился в инвентарь и наконец то обернувшийся уилз смог увидеть куда его занесло Это был город достаточно больших размеров, внутренний двор и улицы которого оказались забиты солдатами, уводящими горожан подальше от ворот. Смотри-ка, прям тренировка перед настоящей войной. Его голос унесло в сторону резким порывом ветра, и теперь осталось лишь ждать, когда объявят правила текущего этапа. Остальные претенденты на первое место в турнире оказались в идентичной ситуации, только лидеры врагов, да и сами монстры у каждого были разными. схожими оставались лишь их уровни коли и ранги. И игроки, в отличие от зрителей, которым на этот раз разработчики предоставили невероятные возможности, не видели друг друга. На самом деле все было просто, и вскоре участники услышали в воздухе голос ведущего, объясняющего их положение и, собственно говоря, правила предстоящей игры. Всем привет и добро пожаловать на осаду! меня зовут курт и я как всегда рад приветствовать игроков и уважаемых зрителей на третьем этапе уникального и первого в своем роде турнира восхождение сегодня начинается масштабное шоу которого вы еще не видели и поэтому помогать мне будет джулия спасибо курт я и не знала что будет так здорово находиться по эту сторону женский голос был одобрительно встречен толпой тем временем женщина продолжала что ж как вы все могли заметить каждому участнику выделен небольшой город который собираются штурмовать просто толпы я повторяю толпы мобов только взгляните на эти армии что скажешь курт могу сказать лишь одно турнир подготовлен на высочайшем уровне что не дождусь начала кстати ты знала что на этот раз зрители не стесснены никакими барьерами благодаря чему можно наблюдать последующие битвы находясь прямо посреди сражения о это прекрасная новость для всех и Радостный возглас Джулии звучал взволнованно. «А я о чем?» – довольно ответил мужчина и продолжил. «Пусть такой метод и используется в трансляциях, но в отличие от них вы, дорогие зрители, можете путешествовать везде, где захотите. Стоять за спиной одного из игроков – не проблема. Хотите поближе рассмотреть монстров пожалуйста – пожалуйста!» «И, кстати, я хотела бы обратить ваше внимание на панель навыков у своего персонажа». Там вы можете заметить возможность, внимание, мгновенного телепортирования от замка к замку, чтобы не пропустить самое интересное. Разработчиков можно лишь благодарить за то, что они учли все до мельчайших деталей. Хорошее замечание, Джулия. Спасибо, Курт. Как видишь, я подготовилась. Мы же, в свою очередь, постараемся держать вас в курсе событий благодаря специально подготовленным для нас экранам. Все сорок замков находятся прямо перед нами, и мы видим, что уже все кандидаты готовы прочитать условия текущего этапа. Уважаемые участники, правила битвы были отправлены вам на почту, а для наших зрителей я коротко зачитаю основные требования и важные моменты. Торжественный голос Джулии напомнил Уиллу о Саре и ее неуемном энтузиазме. Внимание! В каждом из городов-крепостей находится по две тысячи гражданских. Цель претендентов во что бы то ни стало защитить их от армии монстров Битва будет проходить волнами до тех пор пока не умрут либо жители либо враги. Как действовать решать только игрокам тщательно готовится и волна за волной отбиваться от полчищ противников или же бросаться как камикадзе навстречу толпе. Вы выбор после которого их ждет или победа или поражение И игроки являются лидерами и все солдаты подчиняются их приказам. Пусть правила довольно просты. Крт подхватил на парницу и добавил, но а это не значит, что битва будет легкой. Гуллос курта стал внезапно серьезен, приковав внимание слушателей. Итак, есть три способа стать победителями. Первый: уничтожить всех врагов до того как истечет отведенный срок, а именно в полдень воскреся. Второй более простой- продержаться до полудне воскресенья. третий который мгновенно подарит вам путевку в четвертый этап турнира это уничтожить трех лидеров все так же до полудня воскресенья. По последнеенее и самое важное всего лишь двадцать человек с лучшими результатами перейдут в следующий этап подчет очков будет исходить из осташейся в живых жителей и общего количества убитых монстров так что сами понимаете отсиживаться за стенами и ждать окончания будет не самой лучшей стратегией. ведьь если не вы то ваши оппоненты займут одно из двадцати мест и правда куда уж проще джулия иронично усмехнулась что ж третий этап будет длиться три дня с двенадцати дня до двенадцати ночи буквально через десять минут таймер начнет отсчет и солдаты перейдут в управление наших игроков. Пер волна пойдет спустя полчаса, поэтому я советую каждому из вас хорошо подготовиться. Уил прекрасно слышал голоса ведущих, и по сути они рассказали все правила за исключением некоторых моментов, которые относились конкретно к участникам. Речь шла о навыках и инвентаря. То есть откат использованных во время прохождения этапа навыков приостанавливался на момент покидания локации до тех пор, пока игрок не вернется. И наоборот, что касается инвентаря, участник терял возможность использовать те предметы, которые попадут туда после выхода с арены. звучало вполне логично то есть осада начиналась и заканчивалась с тем что было на момент старта но если он правильно понял то речь не шла о предметах которые они могут добыть смобов во время битв что могло компенсировать отсутствие возможностей покупок закончив читать документы на всякий случай пройдясь еще раз ворон закрыл письмо и уставился на мобов теперь было понятно наличие столь большого количества врагов но вопрос на который парень хотел бы получить ответ оставался неразрешенным в какой момент в битву ступят лидеры